Глава 15. «Так, все, помилуйте! Я уже больше не могу смеяться!» В красивом вычурном кресле восседал Ульрих Кровавый. Первый император. Высокий лоб, седые волосы, лицо одновременно и старое, и молодое. Сейчас это лицо изрядно покраснело. Его обладатель согнулся и с трудом дышал. Напротив него в таком же кресле сидел мальчик лет 10. Мальчик весело улыбался, а перед ним в тарелке лежала груда пирожных. «Как тебе, а? Это все в отчетах есть. Представляешь, каково мне было их читать перед подчиненными и не заржать истерично? Самое удивительное, даже в деталях не расходятся». «Ох, чума им в глотку! А как оно было на самом-то деле? Я понимаю, реальность несколько отличалась от действительности». Ульрих с трудом, но одолел смех и восстановил дыхание. Вообще, последний раз Первый Император веселился так больше тысячелетия назад. Так что событие происходило поистине знаменательное. Ключевой момент расхождения истории — визит Рея и Ричарда в храм. Какое-то наваждение. Хуже. Подземный газ, что характерно, без цвета и запаха. Очень у него примечательный эффект. Тревогу вызывает, просто животный страх. А они еще и под своей шаман-травой были. Там не такое пригрезится. Мальчишка весело расхохотался. «Представляю их рожи в этот момент. А эти двое вполне определенных вещей боятся, так что эффекты немного предсказуем». «Но мертвый бог! Самомнение им не занимать!» Ульрих снова захохотал. «Уморы! Пригрезилась, и одна, дьявол с ним. Ты мне скажи, как они Морцеха в это подписали? Это же вообще немыслимо. Я же в своей потенции так не уверен, как в Клаусе. А тут такое». «А тут имеет место трагическая случайность» которая превратила этот балаган в полноценное цирковое представление. Маркиз Морцех был в инспекторской командировке на Дальнем Севере. Там он нашел новую духовную практику, которая помогает местным шаманам очистить свой разум. И, видя ее эффект, он решил эту практику на себе испытать. она включала употребление специальных грибов. В этой практике важен покой и умиротворение. Маркиз действительно исполнил все требования местных шаманов, и с помощью артефакта полностью исключил возможность связываться с ним тем или иным образом. Вот только до того, чтобы разорвать связь, которая позволит докричаться до него даже ценой собственной жизни, он не додумался. И потому, и Морцех со всей силой своего величия... На лице старика возникла предвкушающая гримаса. Ага, он действует и начинает входить в ситуацию. При этом, как докладывают, он уже перестал к тому моменту отличать верх от низа. Исключительно хваливых качеств человек. Другой бы на его месте не то, что говорить, сидеть бы не мог. Потому и возникла эта нелепая история про Локота и полисы. Они, к слову, желают обсудить Казус и предлагают разные формы урегулирования конфликта. Виктор третий час подряд не может заставить себя выйти к послу и поговорить с ним официальным тоном. Его разбирает смех. Это великолепно! Это просто великолепно! Продолжай! В общем, они оказались в компании Морцеха. По каким-то непонятным причинам, а может, из чистого хулиганства, Клаус объявил ту наркотическую траву идеальной защитой для разума трагическая случайность. «Не будь там этого зелья!» «К слову, эта трава действительно обладает заявленными свойствами!» «Да, именно так, но у нее есть ряд неприятных побочных эффектов, один из которых мы и наблюдаем на примере наших перспективных молодых людей. Имя этому побочному эффекту — общее ментальное поле. Через него, кстати, и передают воспоминания». «Вы узнали механизм действия этого зелья?» «В процессе!» Мальчик вздохнул. «Уж больно! Непредсказуемые результаты на выходе!» Так, что там дальше? А дальше плену видений не иначе. Он решает защитить себя и выкуривает полную унцию, от чего окончательно теряет связь с реальностью. Затем он своей волей совмещает реальность видений и наш бренный мир. Точнее, думает, что делает это. По факту он со всеми остальными оказывается в мире видений. Видения происходят исключительно в их голове. Так они целый день пробегали и ни в каких подземельях они не шастали. По городу ходили, было дело. Палили во все стороны, дома разносили. Сражались с галлюцинациями Морцеха. Жители к тому моменту разбежались и дружно попрятались в старых катакомбах, что под пирсом выходит наружу. А откуда этот момент с внешностью Салиха? Он ведь действительно получил те ужасные раны? У Лериха интересовали подробности. А! Это просто великолепная история! Рекурсивные интермедия 1 Недели ранее, что происходило на самом деле? Ричард, Ричард! Дай-ка мне свою бритву! Из темного облака выплыл салих. В его пустых глазах не отражалось вообще ничего. Ричард с трудом унял дрожь в коленках и вручил приятелю бритву. Спасибо, скоро верну. Рэй благодарно кивнул и снова растворился в клубах дыма. Полчаса спустя. Ричард, вот спасибо. Мистер А-а-а-а!» Захлебываясь, вопил Ричард. Снашай меня тараном, срань, господня! А -а -а! Ты это чего орешь? Мистер Салех, что с вашим лицом? Где оно? Я сейчас проблююсь от ужаса. Боги, Ричард, я всего лишь побрился. Просто побрился! Убрал всю эту срань противную. От нее только один урон в драке. Чепухает все. Мода твоя. Еби меня, создатель, и все его апостолы! Рей, дери вашу мать полком! Вы срезали себе лицо! А -а -а! это просто ужасно!» и Ричард убежал из комнаты, зажимая себе рот. А Рэй, который действительно аккуратно срезал всю кожу, покрытую волосами, пожал плечами. И сейчас вообще не мог понять, в чем проблема. Из-за наркотика он даже боли толком не ощутил. Ну, разве что на утро. Конец рекурсивной интермедии. Ну и вот, эта история у них каким-то непонятным чудом трансформировалась в битву с воплощенным богом... Кровь там, ужас, страдания. На этой битвы не было, понимаете? Они просто шаманской травы перекурили. Я запомнил, что у мистера Салиха что-то произошло с зубами. Да, это Ричард Гринривер изобрел очередной уникальный лак. Мгновенно застывает на кости. А как Салих это воспринял, мы знаем? Хорошо. А что реально произошло с примусом? Как он в первый раз умер? Рекурсивная интермедия 2. «Гай, ты чё такой грустный?» Салех подошёл к бывшему легату сразу после обеда. «Я не нахожу для себя причины радоваться. Моей жизни нет, меня нет. Это даже хуже потери». «Ага, я тебя понял. А может, ты это, и жить не хочешь?» «Не нахожу ни единой причины, чтобы жить», — честно ответил Примус. «Только я не могу убить себя. Моя жизнь мне не принадлежит». «О, а вот с этой бедой я тебе помогу». «Мужики, тут это, Гай согласен!» «Вот, джентльмены, где мои деньги? Я же говорил, мистер Салих, кого угодно уговорит убийца». Ричард радовался так, словно это он лично уговорил живого человека расстаться с жизнью. Добровольно. В итоге примуса обвязали взрывчаткой, но курили просто в усмерть, что ему стали мерещиться пещеры с пауками. А потом взрывчатку подорвали. Конец рекурсивной интермедии. То есть они взяли и просто убили человека? Хуже. Они выбили из него на это разрешение. И только когда поняли, что жертву не возражает, только тогда такое створили. Ты понимаешь? Да, у ребят определенно талант. Надо их в контрразведку. Пусть на кровь натравливают. К слову, ты уж и про остальные моменты рассказывай. Кто там как травмировался? Рекурсивная интермедия 3 Херля! отдавай на кулачках, а?» Рэй улыбнулся всем своим избытком зубов. «О, стрёмная могучая ублюдка! Твой теперь не стрёмная! Твоя целовай пыль на моё пятка!» А потом Рэй объяснил Херле, чем штурмовая пехота отличается от лучшего охотника племени. Даже если племя иногда промышляет дикими богами. Короче, громила сломал ему все конечности. считая, оказал великую честь, чел опасным. Конец рекурсивной интермедии. <смех> восторг. Чистый восторг. Хорошо. Как я понимаю, историю с мировым вы оставили напоследок? Да, но она удручающе короткая. Рекурсивные интермедия 4. Эрих! Эрих! А? Кирпично! Шелест. Звук упавшего тела. Кажется, вы убили кирпичом нашего мага. «Кажется, мы изначально были с ним в хороших отношениях. Что-то изменилось?» «Да это же... Кто ж знал, что он такой неловкий-то?» «Блин, неудобно-то как! Хороший мужик!» Рэй, кажется, действительно расстроился. «Нет, мистер Салех, я уверен, после такого он с вами дружить точно не станет. А может, это у него память отшибет, а?» В голосе бывшего лейтенанта звучала истовая надежда. Конец рекурсивной интермедии. Память, кажется, ему действительно отшибла, уточнил Ульрих. Да, но на общем фоне не такое уж удивительное совпадение. Удивительно другое. Что они сделали с послом? А что они сделали? Мне, видимо, еще не все поведали. О, история получилась не хуже остальных. Рекурсивная интермедия 5. Мистер Салих, я давно не видел Йозефа. Вы не наблюдали посла? Ричард подозрительно оглядел приятеля на предмет следов крови. «Он в бане!» «Да? И давно?» Рэй взглянул на хронометр. «Один час и сорок семь минут. Хорошо держится мужик!» Салих одобрительно покачал головой. «Хм, а откуда такая точность? И почему вы уверены, что он не покинул баню раньше?» Ричарда одолевали сомнения. «Так я, это, э, дверь подпер. честно признался Рэй. «Зачем?» который раз за день простонал Ричард. Его уже не на шутку напрягал Салих. Он не пытался убить разве что маркиза Морцеха. Нет, в таких количествах трава громили явно противопоказана. Ну, так он сказал, что на жар крепок, и спросил, сколько я в жаре выдержу. Я сказал, что час. Он сказал, что просидит на полчаса дольше. Так что 15 минут назад он побил мой рекорд. Думаешь, надо его выпустить? Или пусть рекорд повыше поставит? Конец рекурсивной интермедии. Каким чудом посла не хватил инсульт, мы тоже выясняем. Он грохнулся на полку, где так и пролежал, пока не спасли. Отсюда и видение с големами и стрельбой. Да, многое становится ясным. Понятно, откуда такие ассоциации. Кстати, а что морцах? Что Морцах? Да, в общем-то, ничего по сути интересного и нет. Рекурсивная интермедия 6 Рэй, ну что вы докопались до человека? Сидит он и сидит, никому не мешает. Или вы желаете, чтобы он буйствовал и пистолетом размахивал, как вы десять минут назад? Ричард Дыка, он это... Третий суд так сидит. Не ест, не пьет, не моргает. Только иногда может очнуться, чтобы закурить. а мистер Салих, вот когда срок перевалит за месяц, тогда я и обеспокоюсь. Вы знаете, какая у маркиза подготовка? Ничего ему не сделается. Конец рекурсивной интермедии. На пятые сутки Морцах потерял сознание от истощения. «Великолепная история! Великолепная!» Говорят, местные жители встречали имперцев чуть ли не со слезами на глазах. Так достал их загул наших уважаемых людей. К слову, они жутко деморализованы и готовы к смене подданства. Сопротивления никто не оказывал. «Поведай, Джимми, а каким образом вы этих недоумков угомонили?» «О, все просто. После того, как они две недели носились над океаном и кипятили морскую воду, У них закончилась еда длительного хранения. И, видимо, приелась рыба. Вот на дислокации их и подловили. Клаус Морцех получил срочный вызов обратно на север. Там его напрочь потеряли и засыпали столицу тревожными эпистолами. А Ричард и Рей в компании Фалько и Мироя отправились обратно в столицу. Но уже на военном дирижабле. Почетный конвой, все дела. Спиртное, кают-компания, обильное питание. И запрет на любой огонь на палубе. У Флосских с этим строго. Через сутки их отпустило, даже в себя пришли, а с прокуратором и того проще. Он докурил все в первый день, а потом еще два дня проспал, после был полностью вменяем. Но вот истинная картина событий напрочь стерта у него из памяти. И еще веселое лицо мальчика исказило для массы боли и ужаса: Помогите, помогите мне, пожалуйста, пожалуйста, дяденька. Плач оборвался. Меня носителя. Этот, похоже, заканчивается. Ульрих брезгливо скривился. Ага, надо бы. Я, кстати, тут такого мальчонку присмотрел. Ты не отвлекайся. Что-то там еще рассказать хотел. Старик раздраженно провел ладонью по сукну стола. Ага. Они еще где-то потеряли дикаря, который им при Пришла жена и уточила обратно в пену морскую. Да как сказать? Рекурсивные интермедия семь. «Мистер Салих, а вы не видели Херлю?» «Ага, он тут проходил. Сол с борта», — ответил Рэй. Он любовался с землей свантов. «А страховка на нем была?» «А пес его знает. Нет, походу». Рэй вернулся к созерцанию земли. «Ну, он же умеет становиться водой. Не думаю, что ему хоть что-то угрожало». «А трава?» «Там еще пять фунтов, и семечки в ней есть. Доберемся до магов в жизни и...» конец рекурсивной интермедии. А теперь готовься к самому веселому в этой истории. Джимми даже запрыгал от полноты чувств. Ты даже не представляешь. Но... Им до сих пор ничего не сказали. Смех, не сильно похожий на человеческий, долго гулял по подземелью дворца.